Двенадцать. Об осени и ожидании. Сказывают, что в тот год осень пришла вся в красном. Осень в предгорьях всегда имеет цвет ржавчины. Но после того, как Мальва поселилась в усадьбе в Седлисках, горы словно вспыхнули ярким огнем. Так пламенели буковые леса. Да и сама поросшая виноградными лозами усадьба тоже будто пылала. Астрые поздние розы буйно расцвели в саду, и по всей округе не было прекраснее цветов. Даже английские сады князей Сангушка в Тарнове и французские парки Любомирских Ланцути не могли сравниться с садом помещика Викторина Богуша, владевшего лишь горсткой деревень. В тот год был невиданный урожай фруктов, яблони и груши гнулись под тяжестью плодов, хотя весной прошел град и побил цветы а потому год для яблок был не самый лучший. И даже виноградник, который вельможный пан Викторин засадил несколько лет назад по возвращении из Южной Франции, был усыпан черными гроздями и источал такой аромат, что казалось, будто это солнечная Тоскана, а не какие-то жалкие сидлиски в Пильзенском округе хмурой Галилей. Ироничное разговорное название Галиции. Не хотелось, чтобы все эти дары природы пропали, А потому хамам добавили несколько дней добровольной барщины, чтобы все собрать. Такая это была осень. Растительность буйствовала не только снаружи усадьбы. Пляны проникли в гостиную и кабинет вельможного пана, а в прихожей созревали огромные тыквы. В спальне вся кровать заросла маками, хотя время для маков давно прошло. А старого пана Станислава, который вот уже несколько лет страдал параличом и катался в кресле на колесиках полностью, оплел ароматный вьюнок так, что из него торчали только гладкие, как мрамор, руки. Вокруг протяжно жужжали пчелы, они забирались ясновельможному богушу-старшему в рот и кормили его пыльцой и пергой. Прибывшие в поместье гости шляхтичи и чиновники из округа осторожно ступали, чтобы не растоптать тыквы, и раздвигали плющ с кресел, когда хотели присесть. И никто, никто из них ни словом не обмолвился о том, что происходит нечто странное. Гости уезжали и тут же обо всем забывали. Однажды явился кенс-каноник Мартин, двоюродный брат пана Станислава, помощник епископа в Тарнове. Он посмотрел на тыквы в прихожей, Увидел все эти буйно растущие плющи и лианы, побледнел и отшатнулся, шепча молитву Михаилу Архангелу. Но тут появилась Мальва и, и поцеловала священника в губы. И так долго длился этот поцелуй, что пан Викторин под бакенбардами побагровел от волнения. Когда же она закончила, ксенц превратился в кусок трухлявого дерева. Его поставили на застекленную веранду, где он оброс мхом и грибами а пчелы устроили в нем улей. Обо всем этом было известно в каменицах от вельможного пана Богдана Винярского, ветерана войны 809 года, который много лет сидел в гостях у Богуши и любил заглянуть в корчму Кольмана и провести там два-три дня. Чудеса творились и в деревне, хотя это были чудеса совсем иного рода. Однажды вечером Куба Шеля возвращался домой на бричке, запряженной упрямым мышастым мерином. Он вез глину на новый пол, мел для побелки стен и дрова на зиму. Дорога, как и прежде, шла через лес. Уже заметно вечерело. Куба вернулся бы домой пораньше, но ему пришлось еще заехать в Глубикову за лекарством от камней для старого мышки. Болезнь его настолько скрутила, что он не мог не только пописать, но даже встать с постели. Хорошо, что жид Кольман душевно был человеком и не прогнал старика со двора. Куба узнал откуда-то, что в Глобиковой на землях вельможного пана Слатвинского, живет громовой дед, который не только молнии заклинает, но и варит с от разных хворей. Однако до Глобяковой из деревни Кубы довольно далеко, и поэтому пареньку пришлось возвращаться в сумерках. Воздух был легкий и чистый, пахло наползающим с полей октябрьским туманом, Под копытами лошадки шуршали листья, бричка ритмично поскрипывала, Куба в раздумьях смотрел на собственное дыхание, которое обращалось в пар и растирал руки, чтобы согреться. То и дело он прикасался к груди, чтобы почувствовать сердце, но нет, там ничего не было, ни малейшего стука, ничего. И пока он так ехал до него, внезапно долетело пение. «Эриф шел шашанин». «Нэцинайль хабустан, морбисами у левона, Лерогрех митфан». Зашелестели листья, подул ветер. Он принес с собой аромат ветреницы, сладкий и дурманищий, хотя откуда бы в это время года взяться витриницы? «Лей-лей-йорот ле -ат. веруаха шоша-ношвах хава эльча шлач-ширбалат, замершел ахава». Еврейская народная свадебная песня «Вечер рос». Парень хлестнул кнутом по конскому крупу, раз-другой погнал меряно рысью, а сам поднял выше воротник кафтана и натянул капюшон на теме. Скорее-скорее, и скорее, только бы не слушать. Он попытался произнести ангельское приветствие, но с тех пор, как избавился от сердца, слова молитв путались у него в голове, и он не мог ни слова выговорить до конца. «Мара ты! Мария!» плача полна». Искаженная строчка из ангельского приветствия Божьей Матери, радуйся благодатной Марии, Мара в славянской мифологии призрак, мучающий по ночам, лишающий рассудка. Пение не затихало ни на минуту, словно преследовало Куба по пятам. Парень хлестал коня до крови. Голос умолк только, когда они выехали из леса, но Куба и не думал замедляться. Он уже подъезжал к первым хатам деревни, когда, наконец, решился обернуться. На опушке леса вдали маячила белая фигура. Парень перекрестился, но призрак не исчез. Бричка влетела во двор корчмы, и тогда Куба оглянулся в последний раз. Он ничего не увидел, потому что растущие вдоль тракта рябины заслоняли обзор, но что-то подсказывало ему, что белая фигура все еще ждет на краю зарослей и что ждет она не кого-нибудь, а только его, Кубу.